Что делать, если взрослый ребенок ничего не хочет? Сына успешного предпринимателя 24 года. Он окончил хороший вуз, и отец надеялся, что он начнет работать в его холдинге, ведь мальчик подавал большие надежды и в школе, и в институте. Он занимался музыкой, увлекался спортом, знает несколько языков. Теперь он дипломированный специалист, но реально ничем не занят. Работать у отца ему неинтересно, он целыми днями пропадает в фитнес-клубах, на тусовках или просиживает за компьютером. Родителям до слез обидно видеть, что их ребенок превратился, как раньше говорили, в тунеядца. Примета времени. Многие родители мечтают приобщить детей к своему бизнесу или престижной профессии. Но вот проблема. Дети, у которых, казалось бы, есть все, чтобы быть активными и успешными, ничего не хотят. На их воспитание потрачено много сил и средств, а они маются, как непрекаянные. У этой проблемы есть название, если хотите, диагноз — инфантилизм. Он был болезнью XX века и перекочевал в XXI век. Карл Густав Юнг называл современную ему эпоху «безмерно разросшимся и раздувшимся детским садом». Я считаю, что наше время можно назвать «безмерно разросшимися и раздувшимися детскими яслями». Инфантильность только усилилась, обострилась, приобрела более четкие очертания. Слово «инфантильность» звучит красиво. Инфантами называли королевских детей. Но за этим красивым словом кроется неумение принимать самостоятельные решения, брать ответственность за себя и других, эгоизм, наивность, уход от реальности. Взрослый по паспорту королевский ребенок сохраняет детские ценности и установки. Он в основном занят удовлетворением собственных желаний в тепле, комфорте, удовольствиях, развлечениях. Казалось бы, что в этом плохого? Зрелые люди тоже любят вкусно поесть, выпить хорошего вина, послушать музыку, поболтать с друзьями. Посидеть в интернете, поваляться на диване. Но у них это занимает только часть времени. Это их досуг. А для нашего взрослого ребенка это становится основным содержанием жизни. Благо, современная цивилизация предоставляет огромное количество вариантов развлечений, помогающих избежать самого страшного для инфантильного человека — скуки. Досуг сегодня может быть таким насыщенным, что заменяет собой целенаправленную и полезную деятельность. И что самое печальное — активность инфантильных людей — Направлено только вовнутрь, на получение удовольствия, но нет ничего вовне, для других, даже для близких. Когда такой человек чем-то увлекается, он может вспыхнуть ярко, как бенгальский огонь, но его воодушевление также быстро прогорает, оставляя бугленную палочку. И в очередной раз мы слышим «опять не повезло». Такие были грандиозные планы, но кто-то помешал, что-то не сложилось, и большой ребенок возвращается к привычной комфортной жизни, которую обеспечивают ему родители. Инфантилизм — это личностная незрелость. Инфантильный человек постоянно твердит «Не лезьте в мою жизнь, я уже взрослый, я могу жить, как хочу». Это правда, он уже не ребенок, но по-прежнему очень зависим от других и материально, и эмоционально. Он не умеет планировать, у него нет привычки ответственно вести повседневные дела, в социальном отношении он безволен и беспомощен. Одна моя клиентка поручила взрослому сыну руководить ремонтом загородного дома. Он с азартом за это взялся. И что? По ночам он, как и прежде, разъезжал с друзьями по клубам, развлекался, возвращался под утро, а когда, отоспавшись, был готов заниматься строителями, те уже уходили. Он возмущался и никак не мог взять в толк, что они начинают работать ровно в семь утра, а к шестнадцати часам их рабочий день уже заканчивается. Со стороны кажется, что такой образ жизни взрослого ребенка вполне устраивает, и он не собирается ничего менять но в глубине души у него наверняка остается неудовлетворенность от нереализованных планов не сбывшихся мечтаний часто она становится причиной депрессий и даже суицидальных мыслей корни инфантильности почему дети вырастают инфантильными главная причина родительская гиперопека чрезмерная забота и желание подстраховать даже если мы не проводили с ребенком много времени Мы все равно беспокоились о нем, думали, как защитить, когда не было никакой реальной опасности, и чем занять, чтобы он ни в коем случае не заскучал. Ему не приходилось решать проблемы, преодолевать трудности. Как только они возникали, к нему тут же спешили на помощь. Поэтому он не способен мобилизоваться в сложных ситуациях. Он знает, что родители все утрясут и устроят. По сути, гиперопека формирует у ребенка состояние выученной беспомощности — Зачастую ребенку даже не дают пройти кризис подросткового возраста. Отделиться от родителей, утвердить свое «я», сформировать собственную систему ценностей. Важную роль играет и фигура успешного родителя. Если ребенок идет по его стопам, он автоматически обрекает себя на вторую роль. Его постоянно будут сравнивать с папой или мамой. Мол, природа на детях отдыхает. И ему придется или смириться, покорно принять эту роль, или взбунтоваться. Задача соответствовать родительским ожиданиям не заставит ребенка встать с дивана. Он понимает, сколько в него вложили, и понимает, что от него ждут отдачи. И это его пугает. Он боится не справиться, оказаться неудачником. Поэтому ему трудно начать самостоятельную жизнь. Уж лучше ничего не делать, чем сделать и потерпеть фиаско. И в этом тоже кроются корни инфантильности. «Хочу, могу, надо». Так что же делать? Универсальных рецептов взросления не существует. В каждом отдельном случае придется искать свой вариант решения проблемы. Но примерный алгоритм действий может выглядеть так. Мы анализируем, чего ребенок хочет, что может, наделяем его обязанностями и вводим ограничения. Хочу. Сразу оговоримся, чего точно не стоит делать, так это постоянно требовать и давить. Ответом станет усиление борьбы за свободу. Поэтому, как ни банально это звучит, нужно поговорить с ребенком. Серьезно, по-настоящему, с искренним интересом. И выяснить, чего он все таки хочет. Обычно мне возражают. «Да мы уже сто раз это делали. все пустые разговоры». Но единственный путь к достижению взаимопонимания — договариваться. Надо признать, что наш ребенок вырос и имеет право на свое мнение и собственные решения. И дать ему возможность высказать вслух свои желания, не критикуя не оспаривая их, не ставя в пример других хороших детей. Личность может развиваться только в деятельности, основанной на собственных желаниях и интересах, а не на том, что навязывается извне. Это психологический закон. Дети часто говорят «семейное дело — это скучно, хочется чего-то творческого». Многие из моих клиентов рассказывают о желании своих детей снимать клипы, стать продюсерами, креативными директорами, открыть галерею современного искусства. А почему дети хотят чего-то творческого? Да потому что им это хорошо знакомо. Чем они занимались, пока учились в школе? рисование, музыкой, танцами, дизайном, актерским мастерством. Родители сами старались развить в них стремление к творчеству. Это та территория, где они чувствуют себя уверенно и могут избежать сравнений с успешным папой. Но раз так, то, может быть, стоит попробовать начать именно с этой знакомой площадки. Небольшой проект, доведенный до конца, Неплох для старта в деловой жизни. Это может быть, например, создание ивентагентства. Пусть ребенок организует несколько мероприятий. Это полезный опыт. Позднее можно передать дела партнеру. Но родители часто видят в подобных начинаниях лишь тягу к развлечениям, и все заканчивается взаимными упреками. «Могу». Надо помочь ребенку ответить и на другой важный вопрос. «Что я могу?» Он учился в хорошей школе, приобретал знания, умения и навыки, многие из которых припорошены, подзабыты и никак не используются в реальной жизни. Значит, надо помочь ему осознать собственные возможности. В поиске своих сильных сторон можно попробовать использовать инструменты и техники практических психологов для развития самосознания. Например, метод незавершенных предложений. Попросить ребенка дать пять вариантов окончания следующих фраз. Больше всего мне нравится. Я получаю истинное удовольствие, когда… Я горжусь собой, когда… У меня хорошо получается… Или наоборот, дать пять контраргументов на убеждения, стоящие за нежеланием заниматься семейным бизнесом. Денег и так хватит на меня, моих детей и внуков. Я все равно не смогу добиться высокого положения. Когда мы соединим «я хочу» и «я могу» ребенка, он почувствует, что многое из того, что мы ему дали, очень ценно. Если возможностей «я могу» пока недостаточно, чтобы получить желаемое «я хочу», значит, можно уже целенаправленно добирать то, чего не хватает. И здесь не обойтись без «надо». «Надо». Если мы в детстве не научили ребенка выполнять не всегда приятные, рутинные задания, то есть делать то, что необходимо, даже когда это не приносит никакого удовольствия, придется учить этому сейчас. Лучше начинать с малого поручать конкретные дела, которые он точно сможет довести до конца и за которые он должен нести ответственность. Например, забрать вещи из химчистки, сделать предзаказ в ресторане для семейного ужина, отвести кота в ветеринарную клинику и купить необходимые лекарства. Для обучения самоорганизации есть удобный инструмент — скрам-доска. Она состоит из колонок — бэклог, идеи, которые когда-либо будут воплощены в жизнь, надо — конкретные задачи на неделю, делать — задачи на день, И сделано. Наши успехи. По этим колонкам гибко перемещаются клейки или магнитные стикеры, на которых написаны задачи. Этот метод помогает избежать прокрастинации, формирует ответственность за принятие решений, за выбор задач. И нам не придется постоянно нависать над ребенком, контролируя все его дела. Важно ограничивать детей в деньгах, потому что развитие возможно только в ситуации ограничения. Многие скажут, почему бы просто не перестать давать ребенку деньги? Он уже взрослый, имеет профессию, здоровый, сильный и способен обеспечивать себя сам. Но я считаю такие советы бесполезными и даже жестокими. Почему? Во-первых, всерьёз и надолго на это никто не пойдет. Даже в семьях со скромным достатком родители стараются своего ребенка поддержать, обеспечить питанием, крышей над головой. Во-вторых, мы растили его в тепличных условиях, и он не готов к другой жизни поэтому выпускать его сразу на волю просто опасно. Если мы совсем лишим его денег, то ничего кроме бунта и разрушения отношений не добьемся. Но практику «захотел-взял» необходимо прекратить. Ограничить сумму, четко обговорив, сколько денег и когда мы будем ему давать. Если обеспечивать ребенка никак при этом не ограничивая, ему вообще незачем шевелиться. Он не будет стремиться к самостоятельности. Ограничения и обязанности помогут побороть инфантилизм и подтолкнуть ребенка к развитию. При этом мы должны его поддерживать, а не принуждать, ведь заставить взрослого человека делать что-то, чего он не хочет и не может, практически невозможно. Чтобы что-то поменять в жизни своего взрослого ребенка, необходимо использовать его внутреннюю неудовлетворенность ситуацией, которая, конечно же, у него есть. «Хочу», «могу», «надо», Это та триада, на которую мы должны опираться. Она динамична, меняется со временем, но нам, родителям, нужно держать ее в голове, обсуждать и стараться практически реализовывать. Это трудно, потребует огромных усилий, но если у нас это получится, мы компенсируем то, чего не сделали для нашего ребенка раньше.